Глава 42. Исповедь: Веселый дом по всей справедливости мог носить эпитет веселого, ибо в нем помещались три веселые мадамы-тетеньки, которые содержали три веселые квартиры, и в каждой из этих квартир еженочно раздавались звуки клавикорд, буйные возгласы и топот, и шарканье нескольких десятков ног, отплясывавших польки до канканы. Одна из веселых квартир этажом выше помещалась над другою, в верхней шла буйная оргия, в нижней досадливо ворчала, да ругалась хозяйка, да умирала Маша. Священник, приведенный к ней через задний черный ход, сидел над ее изголовьем. Дверь заперта, кроме умирающей до исповедника в комнате никого нет». Свеча озаряет благоговейно потухающее синевато-бледное лицо девушки, и сбоку над ним, как лунь седую бороду и мягкие пряди серебрящихся старческих волос. Тихий и добрый полушепот раздается над духом больной, а наверху в это самое время сквозь потолок слышен гам и топот. Возня идет какая-то, пляс кружится, лает разбитая, дребезжащая фортепиано, и под аккомпанемент этих диких, смешанных звуков Маша в последний раз перед смертью раскрывает перед кротким, благодушным стариком всю свою наболелую, многоскорбную душу. «Я грешница! Грешница!» — хрипло шепчет она, тяжело переводя дух почти после каждого слова. Я озлоблена на все, на всех. Я два раза топиться хотела. Когда узнала, что у меня чехотка. я обрадовалась. И скрывала болезнь, нарочно убивала себя жизнью, развратом, чтобы скорее покончить. Терпеть у меня сил не хватило. Я роптала, я проклинала. Умереть мне хотелось, поскорее умереть. Вот умираю теперь. Горько, тяжело, так ненавистно мне все это, так зла я на все, и теперь вот зла. Трудно, нехорошо ведь это, умереть с таким чувством, а что же делать, нет у меня другого. Батюшка, батюшка, если можно, если еще есть возможность, успокойте мою душу, хоть в смертный час, хоть на несколько минут, но примирите меня с жизнью. Она мерзка, все еще ненавистна мне она. Что мне делать? Что мне делать? Это ведь грех умирать в такой злобе. На ресницах ее заискрились крупные слезы, и тихо капля за каплей покатились по глубоко запавшим щекам, которые горели теперь пятнистым ярким румянцем. Дитя мое с глубоким вздохом минуту спустя послышался в ответ ей сострадающий, сочувствующий голос старца. Не с жизнью я помирю тебя с тобою, помирю тебя с Богом, а с жизнью поздно, да и ни к чему уж мириться. Пусть мирится с ней живущий, тому эта сделка нужна еще, а тебе? Твоя жизнь прожита. «Не мириться, нет, но простить. Если можешь, то прости ей. Прости все зло и горе, которое она дала тебе, и будем думать и говорить о Боге». И теплая, короткая беседа их длилась еще несколько времени. И когда, наконец, старик в последний раз, благословя умирающую, удалился из ее комнаты, на успокоенном лице ее светилось уже ясно-тихое, кротко-покорная улыбка, которая вся была всепрощением».